И вот город в тот же день, и ещё одно откровение. Дедушка стоял на широком парадном крыльце и точно капитан оглядывал широкие недвижные просторы. Перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер и недостижимо высокое небо и лужайку, где стояли Дуглас и Том, и вопрошали только его одного: "Дедушка, они уже созрели?" Дедушка поскреб подбородок. Пятьсот, тысячи, даже две тысячи, наверняка. Да, да, хороший урожай. Собирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу. Ура! Мальчики засыпались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир. Переплёскиваются служаек намочённые улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу, и всё вокруг заливает слепящим сверканием расплавленного солнца. Каждое лето они точно с цепи срываются, сказал дедушка. Пусть их, я не против. Но он их сколько стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше, так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто её и не замечает, а мы уважаем, считаем одуванчик благородное растение. Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дожидался их открытый, холодный, золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс. Повернул ручку, завертел быстрее, быстрее и пресс мягко стиснул добычу. Ну вот. Вот так. Сперва тонкой струйкой, потом всё щедрее и обильнее побежал по жолобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца. Ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа, и они выстроились рядами на полках, поблёскивая в сумерках погреба. Вино из одуванчиков. Самые эти слова точно лето на языке. Вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора одуванчиков. тоже закопарить и сохранить. А потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег и солнце уже давным-давно никто не видел. И, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить. Вот тогда он его откопарет. Ведь это лето непременно будет летом нежданных чудес. И надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку, и там ряд за рядом будут стоять бутылки с вином из Адуванчиков, и оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день, и снег растает, и с под него покажется трава, на деревьях оживут птицы. Листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру, и даже холодное серое небо станет голубым. Возьми лето в руку, налей лето в бокал, в самый крохотный, конечно, и с какого только сделаешь единственный терпкий глоток. Поднеси его к губам, и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето.